Двтонский крест. Руслан Мельников. Глава 29. Умчавшимся через лес в двадцать шестом отряде насчитывало десятка три человека, все немногочисленная конница Добжинца. Всадники гнали лошадей по следу беглых лцов. Блегат пятк восьми подкованных копыт отчётливо выделялись на влажной земле и в пятнах грязного не дотаившего снега. Следы вывели к грязно-серые полосе петляющей меж деревьев. Здесь летериалс Но и без него всё было уже ясно. Дорога беженцев. Прихрипел Освальд. Наврот слов вперёд. Недавний сумасшедший гон через лес скры показался бурцу очерепашине бегани. Настоящая скачка началась здесь, на беженской клеи. Он безнадёжно отставал от отряда, пока в сердцах не вырвал меч из ножен и не принёс обнажённым клинком пошня нахлёстывать уроду. Звонкие удары по лошадиному крупу сделали свое дело, кобылка нагнала таки всадников. Грязь взметалась фонтанами из-под чужих корпы, навязывая лепить лицо. В уши бил ветер, разбойничий свист лесных партизан и дикая скорость. Главным сейчас была скорость, о безопасности и скрытности передвижения не думал никто. Впереди несся Освальд. То ли с рыцарским скакуном не могли сравниться остальные коньки и лошадки, то ли просто здесь не положено опережать фожака. А плевать, Бурцев еще раз нападал уродик. Кобылка порезвела и поскакала наконец во всю прыль. Дружинники покойного Клеменца, лесные стрелки дядьки Адама, начали отставать. Вот уж мелькает совсем рядом широкая спина с Беслава. Да и до развивающегося волнистым пурпуром плаща Освальда недалеча. Лес кончился неожиданно. С узкой беженской колеи отряд вылетел на широкую, две, а то три повозки разменутся запросто в дорогу. «Тракт!» – проревел на скаку Освальд. «Кнежеский большак! Да в рот слово теперь рукой подать!» Немощенная дорога, но вполне себе приличная, тянулась между подлеском и целинными полями, подобно реке, убирающей себя ручьи и протоки, узкие тропинки и стежки. Жалость ближе к лесу, то минула к открытому простору, и три десятка всадников в бешеном голодном повторяли все ее изгибы, пока... Добжинец резко осадил коня. Урода едва не врезалась в рыцарского сакуна. А когда Бурцев прыгнул по воде мяшею разглеченной лошадки и заставил ее храпящую, ронящую пену и выстоптанную грязь остановиться, он был уже на три-четыре корпуса впереди добжинского рыцаря. Позади неодобрительно зароптали. Молчать! Приказал Осман. Добжене смотрел вниз. Под копытой коня, по самой обочине лежала стрела длинная, гораздо длиннее арбалетных болтов. Видине даже стрел волчушкурых лучников дядьки Адама. Татарская, определил Осман. Язычники из Майлово оборонили. Значит, уже прошли здесь. Значит, подступили к Ворославу. «Дальше нам пути нет!» «Мы еще сможем догнать Яцека с Книжной!» Вспылил Бурцев. «Ну же, Оствальд, ну!» «Нет, Вацлав, уже не сможем! Двигаться теперь нужно осторожно, если не хочешь попасть под такие вот стрелы! Осторожно, значит медленно! Очень медленно!» «Тихо!» Добжинец скинул руку. Porque сейчас Бурцев осознал, что слышит не только шелест ветра и слабый шорох леса, да и шумело что ещё невнятно, тревожно. Звук доносился сзади, с той стороны, откуда они только что причались, хотя хотя не совсем строй, не в лесу это было, а где-то на тракте Большаке, что тянулся вдоль лесного массива. Далёкий гул заставил людей Освальда нервно переглянуться, каза за что ли приближается. Вроде не похоже, на небе ни облачка, а дождь то? Что? что это? Глухие звуки, между темпасте, вы на теряли кажущуюся слитность, разрывались на части, как густой и лепкий сид, разрывались, то насирывались с единого стержня, примитивного, первобытного каутарита. Нет, такие звуки не могла воспроизводить нетерпевшая порядка стихия. На полном мире такими звуками мог только человек. Барабаны. Негромко произнёс Ослой: "Боевые барабаны язычников. А ведь в самом деле, брум-бам, брум-бам, отбивали монотонный ритм невидимые пока барабанщики. Всем сойти с дороги!" приказал рыцарь. "В лес, живо!" Садники успешно покинули тракт, уже за прикрытием соสนка. Освольд отдал новый приказ. Дядька Атом, в дозор. Пересчитаешь всех, когда татары уйдут, дашь знак. Бородач молча спешился, отдал поводы кому-то из своих лучников. Освольд стряпенул сабурцев. Позволь и мне остаться. Друг там не жну ведут. Хочу убедиться, что ладно. Рыцарь недослушал. Да ж, Кадом, присмотри за Вацлавом. Бородатый стрелок кивнул, присовокупив впрочем энтузиазм. Вурцев спрыгнул с седла, сынов повзпаратял руку с дославом. Оружие тоже дал. Посоветовал оруженось освоить. А оно сейчас тебе только помехой будет. А если дело дойдёт до драки с татарами, всё равно не поможет. Вурцев послушно отдал щит флем, меч и арбалет со стрелами на то, чтобы снять кожаные с наплечниками панцирь, времени у Леонио оставалось. Когда в саднике Освальда скрылись из виду, дядька Адам указал на высокую ель. Наверх, быстро! В детстве Вася Бурцев был непревзойдённым чемпионом по древолазанью. Сейчас детский опыт пришёлся весьма к статье. Однако нельзя сказать, чтобы дядька Адам остался доволен ловкостью своего сторожа. Бородач беспрестанно подгонял Василия, досадливого сплевывая, и ругался шепотом. Затем пожилой лучник забрался наверх сам, точнее, залетел с поводства на обезьяны, курцев только ахт. Оторопил его дядька Адам, казалось, не зря. Изблодозорные у князделя из душистой хвои вдали появились первые татаро-монгольские воины. Южно всадников на и низкорослых мохнатых лошадках рассыпалось по дороге и поле. Двое, трое периодически ныряли в лес, осматривались и возвращались обратно. В горцах разглядел махнаты остроконечные шапки, странные доспехи, то ли из чёрной кожи, то ли из плетёных ремней, то ли из металла, обмазанного смоляным варом, вооружены саблями и булавками, небольшими копьями с крюками. Возле каждого кочевника бежал налегке ещё один конёк. Так вот они, крики татарам-монголам, прямо со страниц учебника сошли. Съехали точнее. «Сторожевые!» — шепнул Бородач. «Дорогу разведывают. Знать, важная персона едет, если столько сторожей вперед выслали». Да, это было похоже на боевое охранение. Коньки внимательно осматривались по сторонам, но не забывали глядеть и под ноги лошадей. И углядели, блин, остановились на том самом месте, и недавно оттали партизаны Освенда. Загалдели, совещаясь. «Неужели разобрали наши следы?» Стревожился лесной лучник. «Ох, худо дело, Вацлав!» Гортанный выкрик водителя и двое разведчиков съехали с дороги, оставив запасных лошадей на тракте. Оба вскачь пронеслись к лесу. Дядька Адам бесшумно потащил стрелу из-за плечного колчана. Не ложил на тетиву. Бурцев пожалел, что с лишнем поспешно избавился от арбалета. Впрочем, как его сдоряжать, сидя на ветке? Татары проехали прямо под ними. Куда и обратно, стрелок в волчьей школе со вздохом облегчения ослабил натянутую тетеву. Вытер пот со лба. Пронесло вроде. Сильно углубляться в заросли разведчики не стали. Порыскав среди деревьев и убедившись, что засаду дороги нет, вернулись к тракту. Сторожевой отряд отправился дальше, а на большаке появились основные силы кочевников. Гул барабанов стал громче. У микрофона был Махмутов Даниил.